Глава двадцать вторая. Каждый сам за себя. Что можно? Изображать дурочку глупо, но я зачем-то это делаю. Руку из пальцев дико я всё же вырываю. Уймись уже! Тихоня, ты помнишь, о чём мы говорили накануне? Он подходит ближе, зелёные глаза мечут злые искры. Я, конечно, советовал тебе подумать, как избавиться от обязательств. Но если ты решила, что в этой ситуации клин клином вышибают, то остановись. Ты о чем вообще? А, так это не ты наорала на меня в коридоре, заявив, что ничего не было и не будет, а потом чуть ли не на колени к другому парню прыгнула. Какие колени? Ты вообще, что ли? Эм, при всем уважении, начал было дик, но принц властно поднял руку, перебивая его. При уважении тебе лучше замолчать, иначе молчать тебя заставлю я. А после ректор узнает, что у кафетерии есть так называемый подстольный источник дохода, которого быть само собой не должно. Дик закрывает рот, смотрит на меня и скороговоркой выдает. Мне нужно на склад принести новые пачки печенья. После чего выходит из застойки и покидает кафетерий. Возможно, в другое время я бы заинтересовалась, Но сейчас меня эта проблема не трогает. Ты всеми так манипулируешь? Считаешь, что тебе все можно? На каждого найдется компромат? Не люблю выяснять отношения при свидетелях, — рычит он. Какие отношения? Чего ты пристал ко мне? Нравишься, может. Я хочу, не сдержавшись. Зато ты мне? Нет! Сюрприз! Чувствую, как горло душит горечь. Только бы не разреветься. С того момента, как нас поставили в этот дурацкий проект, моя жизнь катится в горгулью задницу. Вся Академия смотрит на меня косо и сплетничает. Я не получила ни одного замечания до момента, когда ты решил распустить руки в коридоре. И, само собой, меня ни разу не обливали кофе, уничтожая при этом бесценные книги, а после обвиняя в этом меня же. Рат и Рут снова подрались и уснули, потому что ты не остался присматривать за ними, а побежал за мной. А теперь еще и моему опекуну отправляют непонятные карточки. Это та из раздевалки, да?» Принц ненадолго задумывается. «Нет, не думаю. Та карточка похожа на случайность. Из-за нее твой опекун не поехал бы сюда. Ты не видела рассылки, правильно?» «Какой еще рассылки?» Он замирает, снова о чем-то размышляя, сомневается признаваться или нет, взгляд отводит, явно о чем-то не договаривает. Ладно, не суть. Нас сняли прошлой ночью здесь. Ничего особенного сама знаешь, но выглядело как свидание. Я моргаю, а после делаю шаг назад. Ты снова, опять сделал только хуже. Твои обвинения несправедливы, но я тебя понял. Принц выдавливает улыбку. Давай попробуем решить еще и эту проблему. Расскажи конкретнее, что именно тебе написали. Ну уж нет. Я складываю руки на груди. Ты уже домогался. Я думала, что хуже угрозы отчислений ничего не будет. Но это... Качаю головой. Нет, хватит с меня. Я сама со всем разберусь. «С чем?» — он закатывает глаза. «Тихоня, уймись. Это наша общая проблема. Вместе вляпались, вместе и выберемся». «Оставь меня в покое! Сколько раз тебе сказать надо?» Я отворачиваюсь. «От тебя одни проблемы, а мне и так их хватает». «Значит, все?» «Да!» Я оглядываюсь и вижу, что он тоже сложил руки на груди. Мы одновременно хмыкаем, а потом принц неожиданно шагает мне навстречу. Я принимаю вызов и тоже иду на него. Расстояние сокращается. В последний миг кажется, что мы столкнемся, но потом синхронно разминаемся и проходим мимо. Жаль, никто не снимал. Должно было быть эффектно. Я выхожу из кафетерия и иду в библиотеку. Может, и бессмысленно. Но нужно попытаться сделать проект. Покажу опекуну, и он поймёт, что всё это ошибка. Я здесь учусь, ничего плохого не происходит. Напишу и сдам проект сама. Наверняка в библиотеке найдутся и другие книги. Придумаю что-нибудь. Миссис Гуд встречает меня без особого энтузиазма. Можно не надеяться, что она ещё чем-то угостит меня. Книги выдаёт нехотя, трижды проверяет, нет ли у меня с собой чего-то жидкого, Из письменных принадлежностей разрешает только карандаш. Мне хватит. Сажусь за стол и работаю, отвлекаясь только для того, чтобы сменить книгу, унести те, что больше не нужны, и взять новые. Информации катастрофически мало. Я проверяю всё, где упоминается процесс засыпания от воды, и не нахожу почти ничего. Но всё же есть полезное к примеру то что для пробуждения нужно теоретически изменить микроклимат в котором находится рут и рат одна беда я не знаю насколько нужно менять это должно быть в испорченном фолианте а он у принца и не факт что будет восстановлен зря я накричала на него испугалась из за потенциальной гибели и опять сорвалась на нем стоило бы извиниться но принц тоже хорош Так меня подставить? Он же знал, что постоянно на виду, знал и мою ситуацию. Почему подобное происходит? Если сделали рассылку, на меня наверняка накинутся вообще все. Из-за этого я не могу извиниться перед принцем. Сейчас лучше держаться от него подальше. Вернув книги, я решаю сходить в оранжерею и сказать Драцен про то, как оживить Рада и Рут. Выхожу на улицу. Я обнимаю себя за плечи из-за сурового неуютного ветра. Уставшая и злая. Будь со мной принц, он бы живо очаровал Дратсон и та хоть за старание похвалила бы. А так... Эх... Вхожу в холл и сворачиваю к кабинету драцен Голова гудит после десятков книг, так что я даже постучаться забываю. Профессор, я... Замираю. У ее стола стоит принц, который поднимает на меня заинтересованно насмешливый взгляд. Дратсон, кажется, наплевать на мое появление. Она любовно гладит тот самый фолиант на нужной странице. Никаких следов кофе. Смотрю на наглеца и думаю лишь о том, как он это сделал.